«Но зачем Гибсону?» Линли задал этот вопрос скорее себе самому, чем своим спутникам, но Сэмюэлс попытался ответить ему. Она же его кузина. Чем скорее она вылечится, тем скорее сможет предстать перед судом, разумеется, если не будет признана невменяемой. «А в этом случае она останется здесь навсегда?» подхватил Линли, мрачно всматриваясь в лицо врача. «Пока не вылечится», — Сэмюэлс подвел их к тяжелой, надежно запертой двери. «Жаль, что и приходится находиться в одиночестве, но, учитывая все обстоятельства...» Пожав плечами, врач распахнул дверь. Роберта к вам пришли!» — возвестил он. На этот раз Линли выбрал Прокофьева, Ромео и Джульетту. Музыка полилась в ту же минуту, как только они сели в машину. «Вот и хорошо», — подумала Барбара, — «вот и слава Богу!» Звуки скрипок и виолончелей развеют тяжкие мысли, отгонят воспоминания, отодвинут весь мир прочь. Можно полностью обратиться в слух — Забыть о той девушке в больничной палате и о мужчине, сидящем возле нее в автомобиле, который пугал ее еще больше. Даже глядя прямо перед собой, Барбара видела сильные руки, сжимавшие руль, различала на них золотые волоски, более светлые, чем на голове, видела каждый палец, каждое движение, направлявшее автомобиль обратно в Кэлдейл. Линдли наклонился отрегулировать звук в магнитофоне, и Барбара могла вблизи увидеть повернутое в профиль загорелое лицо. Золотая кожа, золотые волосы, карие глаза, прямая классическая линия носа, твердый подбородок. Это лицо так ясно свидетельствовало об огромной внутренней силе, природу которой она не могла постичь. Как ему это удается? Девушка сидела у окна, но смотрела прямо перед собой в стену. Расплывшаяся туша ростом под шесть футов, весом не менее пятнадцати стоунов. Она уныло сгорбилась на стуле и непрерывно раскачивалась. Роберта, меня зовут Томас Линли». Я приехал, чтобы поговорить с вами о вашем отце. Девушка, будто не слыша, продолжает глядеть в пустоту. Грязные, дурно пахнущие волосы. Они убраны с широкого лунообразного лица назад, стянуты резинкой, но слипшиеся пряди, вырвавшись на волю, свисают на глаза, исчезают в складках жира на шее, На этой безобразной шее, совсем уж нелепой, кажется, тоненькая золотая цепочка, перепутавшаяся с волосами. Роберта: отец Харт приезжал в Лондон. Он попросил нас помочь вам. Он сказал, что вы не могли никому причинить вреда. Никакого ответа, никакого выражения на расплывшейся физиономии. гнойные прыщи на щеках и подбородке. Лицо заплыло так, что и не угадаешь, каким оно некогда было —